Глава двадцать «Если бы смерть могла издавать звуки, она звучала бы так», — решила Хейвен, зажимая уши руками в попытке заглушить тошнотворный хруст костей, скрежещущих о кости. Она бежала и бежала, но жуткий грохот становился только громче. Возможно, она очутилась в плохом сне. Несмотря на ужас, Она словно топталась на одном месте, ее слабым легким не хватало воздуха, а существа тем временем ее догоняли. Возможно, это был жестокий трюк темной магии. Подобно бабочке, пойманной в паутину, чем больше Хейвен пыталась вырваться на свободу, тем больше запутывалась. Наконец, тонкий луч серебристого света прорезал темноту. Холодный воздух Обжег щеки Хейвен, выбежавший из замка с арбалетом в руке. Другой рукой она вложила в гнездо три стрелы и развернулась как раз в тот момент, когда два скелета в ярко-желтых туниках бросились на нее. Ее стрелы со звоном рассекли воздух и превратили два черепа в облако бледных осколков. Звук ломающихся костей вызвал у Хейвен тошноту. Обезглавленные ею скелеты упали, корчась на земле. Но вместо них выбежали другие. Они на невероятной скорости вылетели из замка, высоко подняв свои украшенные драгоценными камнями мечи и бросились за девушкой. Хейвен побежала, ее сердце колотилось в такт движению ног. Лошади, оставленные на привязи во внутреннем дворе, встали на дыбы, натянув поводье и заржали, взмахивая в воздухе передними копытами. «Всего шесть метров. Она успеет!» Почти добежав, Хейвен услышала звон тетивы. Что-то скользнуло по ее щеке. Стрела! Кто-то сверху обстреливал ее из бойниц замка. Еще больше стрел пронеслось мимо, закрывая собой небо и вонзаясь между камней двора торчащие из грязи, они напоминали цветы без лепестков. Когда сверху посыпалась волна стрел, звук напомнил Хейвен орду разъяренных шершней, потревоженных в гнезде. Лучше бы это были шершни, с горечью подумала девушка, укрывшись за упавшей балкой, подпирающей стену замка. Словно из ниоткуда, уворачиваясь от стрел, возник повелитель солнца. Его лицо было разъяренным плащ развивался за спиной, он пронзил Хейвен убийственным взглядом. Руны! Игнорируя его разъяренный взгляд, Хейвен вытащил серпы и развернулась, отбивая в воздухе стрелы и отступая к своей лошади. Одна стрела отцарапала девушке руку. Хейвен вскрикнула, хотя почти не почувствовала боли, и теплая кровь потекла по тыльной стороне ее руки. Из дверного проема, Высыпали остальные солисы. Нефритовый плащ Сурай раскинулся веером, когда она развернулась, сверкая лезвиями катан. Рук застыла на пороге и зарычала. Ее шерсть встала дыбом, а уши прижались к голове. «Спасибо, что не оставила нас», выдохнул Аширон на ухо Хейвен. В его яростном голосе слышалось обещание возмездия. Ее рот приоткрылся, С губ готов был слететь язвительный ответ, но, бросив взгляд на Аширона, увидев затаенную ярость в его глазах, Хейвен решила сдержаться. Хрюкающий стон привлек ее внимание к двери как раз в тот момент, когда оттуда вырвался Джин, превратив дверной проем в облако звездки и пыли. Солисы рассредоточились, Аширон присоединился к ним. Вздохнув, Хейвен подняла свой арбалет и зарядила его, сморщив нос от запаха падали, который источал Джин. «Какой же ты милашка!» – прорычала она, прицеливаясь в его оставшийся глаз. Шишковатая голова Джина опустилась как раз в тот момент, когда Хейвен выстрелила, и стрелы впустую застучали по стене. Зарычав, девушка попыталась снова, но ее стрелы затерялись в грудах рыхлой плоти на груди и плечах Джина. Если не считать низкого рычания, демон преисподней никак не отреагировал на ее выстрел. Врата преисподней. Выхватив серпы, Хейвен завертелась волчком, быстрыми движениями танцуя вокруг толстых ног твари так, что Джин не успевал за ней следить. Взмах, порез, поворот. Сапоги Хейвен заскользили в крови, который истекал джин. Нестерпимая вонь мертвой плоти ударила в нос и девушку чуть не вырвала. Они нападали на демона вместе, пока все не превратилось в размытое пятно зубов, когтей и колыхающейся, разлагающейся плоти. Если Хейвен отступала, ее место занимал кто-нибудь из солисов, нанося удар джину и тут же уворачиваясь. Этот жуткий танец, казалось, длился целую вечность. Наконец Хейвен отскочила назад и согнулась, упершись ладонями в колени. Пульс грохотал у нее в висках, легкие горели, а плечи болели от размахивания клинками. — Как нам убить эту тварь? Сурай, быстрая как молния, бросилась вперед и глубоко вонзила свой меч в бок демона. — Напрасно! Он даже не зарычал. «Никак! Без магии ничего не получится!» «Тогда что мы делаем?» «Пытаемся замедлить его, чтобы мы могли избежать!» Тяжело дыша, Хейвен посмотрела на Джина. На это требовалась целая вечность. У него было слишком много плоти, а у них слишком мало времени. Стрела просвистела над ее головой в качестве напоминания. Когда появился Джин, скелеты на какое-то время перестали пускать стрелы и атаковать, но теперь, похоже, преодолели удивление и снова бросились в бой. — У нас проблема! — закричала Хейвен. Перестань указывать на очевидное! — прорычал запыхавшийся Ашерон и делай что-то полезное. Хейвен выпрямилась, хрустнув шеей, и оглядела Джина. Она уже поняла что серпы против него бесполезны, топор нанес ему повреждение не больше комариного укуса, ее меч разлетелся на сотню осколков во время прилива магии, ее магии, магии, которую поглощали рунные башни, и все же Хейвен до сих пор что-то чувствовала, крошечный сгусток энергии, притаившийся глубоко в ее теле. Чем больше девушка думала, об импульсе силы, тем больше его ощущала. Импульс будто нарастал под влиянием ее разума. Хейвен почувствовала, как к ней из глубины потянулись темные нити. Черные, похожие на паутину нити, опутывающие ее изнутри. Сила словно поняла, что на нее обратили внимание, и Хейвен услышала шепот, зов. Мольбу дать жизнь, дать цель. Пробуди меня, умоляла сила, используй меня, будь полезной, покажи им, что ты можешь, докажи, что ты больше, чем просто обычная слабая смертная. Чей-то рев заставил Хейвен очнуться от мыслей. Она оглянулась и увидела, как Джин задел рук когтями, чего та врезалась в стену. С трудом поднявшись на лапы, раненая кошка покачнулась и упала на булыжнике мостовой. Из глубокой раны на ее груди хлынула кровь. Еще больше стрел дождем посыпалось на землю, стуча по камням. У них не осталось времени. Будь полезной! Сосредоточившись на образовавшемся внутри нее ледяном ядре, Хейвен представила, как оно растет, и пробивается наружу. Она подпитывала его обещанием освобождения, обещанием крови демона. Мороз распространился по ее грудной клетке, придавая форму ее гневу и безнадежности, и превратился в холодный, твердый энергетический кулак. Щупальцы льда устремились вниз по рукам, прямо в ладони Хейвен. Кончики ее пальцев покалывало. Все тело онемело, но ее внутренности все сильнее горели ледяным огнем. «Мы требуем смерти», — прошептал голос. «Дай нам ее». Но тихий и более рациональный голос предупредил Хейвен, что эта магия другая, более холодная, более темная, извращенная. Как магия внутри замка, как та которой обладал Повелитель Теней. Эта магия хотела большего, требовала большего, чем Хейвен могла дать. И все же эта магия жаждала всего лишь крови, крови демона. Разве это плохо? Кроме того, в тот момент Хейвен хотела лишь спасти Солисов и избавиться от чувства вины, терзавшего ее сердца. Она бросила их. Сбежала от драки, как трусиха. Теперь она искупит свое предательство. На какое-то жуткое мгновение мир, казалось, замер и погрузился в тишину. Свет затанцевал на кончиках пальцев Хейвен, освещая ночь. Из синя-черное пламя силы, ярости, тьмы и невыразимого зла. А потом кто-то закричал на нее. Чей-то голос требовал, чтобы она остановилась. А Шерон. Но Хейвен почти не слышала его. Ее сила бушевала внутри, требуя освобождения, требуя обещанной крови. Со взрывным треском магия изверглась из ее пальцев и ударила в Джина. Демон взвыл, издавая пронзительный леденящий душу звук. Его плоть пузырилась и извивалась выпячивалась наружу, разрасталась, как будто изнутри на свободу рвались все его жертвы. Хейвен отвернулась и проговорила заклинание, чтобы остановить поток магии. «Параматти!» Остальные путники отпрыгнули назад, их взгляды метнулись к Хейвен, и она поняла, что ярко-голубая магия все еще льется из ее пальцев. В груди у нее возникло такое ощущение, словно там образовалась ледяная глыба, холодная до боли. «Еще — Еще! — прошепел голос. — Нам нужно еще! Отдай нам остальных! Бьорн схватил девушку за плечо и сильно встряхнул. — Повторяй за мной, Виктори! — Не слушай! — прошептал голос. — Они хотят отнять у тебя силу! Хейвен! прорычал Берн, резким голосом перекрывая чужеродный шепот. Остановись, пока это не убило тебя! Вик! Горло Хейвен сдавило, словно магия пыталась задушить ее. Возможно, так оно и было. Скрючив пальцы, девушка собрала всю оставшуюся энергию и выдохнула. Виктари! Голубая молния с шипением погасла. Тепло разлилось по ее телу. Хейвен с резким выдохом упала в объятия Бьорна, ее голова закружилась, перед глазами все поплыло. Почему воздух такой разреженный? Почему вдруг стало так трудно дышать? А Широн подхватил девушку с другой стороны, его пальцы крепко сжали ее руку и вместе с Бьорном они волоком потащили ее к лошадям. Даже не глядя на Повелителя Солнца, Хевен поняла по его жесткой хватке и тому, как небрежно он волок ее, что он все еще в ярости. Она скосила глаза на Бьорна. Почему? Дверь не закрылась. — Потому что это была не светлая магия, идиотка! — не глядя на девушку, ответил Бьорн. Ты открыла дверь в преисподнюю и вызвала темную магию! Ее рот открылся от шока. Прекрати болтать, иди быстрее, пробормотал Аширон, оглядываясь через плечо на Джина. Хейвен сделала то же самое, с трудом повернув отяжелевшую голову. Джин стал в 10 раз больше своего первоначального размера и продолжал расти. Он походил на раздутый труп, оставленный на солнце. Его восковая кожа пузырилась и растягивалась. Прямо на глазах у Хейвен Из тела Джина донесся ужасный треск, напоминающий рвущуюся плоть, а потом Джин взорвался. Берегись! Но ее крик не мог остановить дождь из гнилой плоти и полупереваренных костей, обрушившихся на них. Капли теплого, липкого вещества прилипли к лицу и шее Хейвен. Грязь покрыла ее волосы, а села на слетевшем с головы капюшоне и облепила тунику и брюки. Горечь подступила к горлу Хейвен в приступе тошноты. Внезапно тело девушки обмякло. Она рухнула на колени, согнулась и извергла содержимое желудка прямо на начищенные высокие сапоги Аширона. Один раз, и второй, и третий. Когда желудок, наконец, успокоился, Хейвен отважилась взглянуть на Аширона. Но его убийственный хмурый взгляд испугал ее, и она снова уставилась на его сапоги, теперь покрытые остатками похлебки Бьорна. «Закончила?» Его резким, сердитым голосом можно было резать яблоки. Хейвен вытерла рот рукой и кивнула. «Без всяких «ты в порядке»» Ашерон поднял ее на ноги. На этот раз он держал ее на расстоянии от себя но она все равно видела краем глаза его хмурый взгляд. Врата преисподней. Что ей нужно было сделать, чтобы доказать свою полезность? Уничтожить армию? Как только эта мысль пришла ей в голову, Хейвен вспомнила про армию скелетов, которая хотела их смерти. Вот только все омерзительные придворные замерли. Все как один скелеты низко поклонились, А затем расступились. Лишь одно существо выступило вперед. Королева скелетов.